Глава тридцать девятая. «А чего она хочет?» Люся тупо смотрела на него, не испытывая никаких желаний вообще. Ни голода, ни жажды, ни обиды, ни страха. Ничегошеньки. Тотальное отупение. «Ты сказала, что Синичкина играет по правилам», – добавил Ветров. А по условиям ее контракта она обязана предоставить бумажную копию своего исследования с личной подписью на каждой странице для подтверждения авторских прав фармацевтической компании. Но официально невозможно отправить посылку с рукописью без предоставления паспортных данных. Она должна была как-то оформить отправку. Да и липовые документы здесь не особо помогли бы. Синичкина в федеральном розыске и выходите из своего укрытия чревато. Она воспользовалась услугой «Муж на час», заказав курьера. Он должен был забрать у нее посылку и отправить от своего имени. Ну, дальнейшее дело техники. Когда ты знаешь, что искать, то найти легче легкого. Тем более с ресурсами, которые нам выделили федералы так что благодарю за помощь следствию. Твои слова о том, что Синичкина не нарушает правила, прозвучали вовремя. «На здоровье», – пробормотала Люся, ничего не понимая. Первым делом Синичкина потребовала камеру-одиночку и высокоскоростной интернет, поскольку ее интеллект – достояние общества. Она сумасшедшая, Люсь. Как бы ее ни не признали невменяемой. «Все равно», — ответила Люся. «Мне все равно. Я совсем ничего не чувствую». Ветров посмотрел на нее с чем-то неприятно похожим на жалость. «Завтра Новый год», — напомнил он. «А у нас ни елки, ни мандаринов». «Давай просто ляжем спать и проснемся 1 января». «Да», — согласился Ветров. Подошел, взял Люсю за руку и повел ее в спальню. «Так и сделаем. Никаких салатов и толкотни на кухне. Ты, я и кроватка». «Люсь, а Люсь? Оливье или Генеральский?» «Ничего, Нина Петровна, ничего». «Глупости». Вот-вот привезут елку. Не хочу, елку! Люся вцепилась в одеяло, как в спасательный круг. Не хочу, Оливье! Батюшки! Ты еще иронию судьбы откажись смотреть. Как подумаю, буркнул Ветров, что скоро все это счастье переедет к Китаеву, так сердце радуется. Люся легко пнула его ногой и разлепила глаза. Нина Петровна широко улыбалась, глядя на них. «Олежка мне вчера позвонил и обо всем доложил. Стало быть, маньяк теперь под стражей. Все так, как и должно быть». И у Люси моментально испортилось настроение. «Нет», – проговорила она, – «так быть не должно. Все вообще неправильно». Зазвонил домофон, и Нина Петровна упорхнула в прихожую. «Серьезно?» – сказал Ветров. «Я вообще не буду скучать по этим утренним явлениям. А если бы мы здесь предавались разврату?» «Кто ворчит под Новый год, у того денег не будет!» – крикнула Нина Петровна. «Люсенька, ты бы позвонила Николаю Ивановичу и пригласила его в гости!» Вдруг у человека нет планов на новогоднюю ночь? Бывает же такое. Этого еще не хватало. Ожидаемо отреагировал Ветров. Ну, бабуля, принимай дерево. Раздался голос Кима Ростаса. Господи, когда Нина Петровна его-то успела припахать? Я не буду вставать, объявила Люся. К черту все эти новогодние затеи. «Объясни мне», – попросил Ветров. «Бабушка боится незнакомцев или нет?» «По одному она может их переносить». «Наверное. Я уже ни в чем не уверена». «И вообще, разбирайся со своей бабушкой без меня». Кажется, это называлось откатом. После долгих недель нервного перенапряжения психика Люси отказывалась функционировать. Она нуждалась в спячке. «Вот что!» — решительно заявил Ветров. «Пойдем-ка мы с тобой прогуляемся». «Куда?» — простонала Люся. «Там зима, там холодно». «Вставай, вставай!» «Когда ты в последний раз просто гуляла по улице?» «Летом, как все нормальные люди». «Ты радость моя!» шепнул он ей на ухо. «К нормальным людям всяко не относишься. Так что пошли». На улице было солнечно, морозно и людно. Все куда-то бежали с таким озабоченным видом, будто опаздывали на сверхважное мероприятие. Люся шагала, одной рукой крепко опираясь на трость, а другой — на ветрова. У нее было что-то вроде панической атаки. Идти по улице без охраны, как странно и непривычно. «Ты уверен?» — спросила она, — что в исследованиях описан мой оборот. «Синичке точно больше от меня ничего не нужно. Может, она хочет еще что-то выяснить или доказать?» Вряд ли у нее это получится из камеры предварительного заключения. А яф с этим разбирается прокуратура. Выдыхай уже, Люсь. Куда мы вообще идем? Давай позавтракаем где-нибудь. Где-нибудь? Где нет твоей бабушки? Ты серьезно собираешься дуться на нее? А ты нет? «Куда подевалась твоя злопамятность, которая так нравилась мне?» Люся остановилась, заглядывая в его лицо. На них немедленно кто-то налетел. «Что еще?» — спросила она требовательно. «Злопамятность, ладно. Стрессоустойчивость это ты уже говорил. Может, аномальная живучесть?» Ветров ухмыльнулся. «Безусловно», — согласился лениво. «Твоя аномальная живучесть, в конце концов, вошла в фундаментальные исследования стрессовых оборотов нижних архов. Это именно то, что заводит мужчину». «Ты думаешь, это смешно?» «Я думаю, что ты паникуешь и срываешься на мне», — мирно ответил Ветров. Ты всегда нападаешь, когда тебе не по себе. Когда это я на тебя нападала?» Поразилась Люся. Он засмеялся. Это было красиво. Снежинки на его вязаной шапке, солнечный свет на ресницах, по утреннему гладко выбритое лицо, прищуренные от смеха глаза, низкие перекаты в его голосе. Люся неожиданно сама для себя обхватила его лицо ладонями в пушистых варежках и поцеловала, просто потому что могла. Целоваться посреди улицы на морозе было так по глупо, сладко, холодно, бестолково, что у нее заходилось сердце. Трость упала и куда-то укатилась, и Люся не стала ее поднимать. Они нашли небольшую пекарню, где пахло кофе и подавались пончики. Ветров заказал их целую гору с клубничной и шоколадной начинкой, с вареной сгущенкой и орехами и две огромных чашки капучино. «Почему ты болтаешься со мной по городу?» – спросила Люся. «31 декабря – рабочий день, потому что сегодня воскресенье». Правда, кажется, она совсем потерялась во времени. И что дальше? Ты получишь свое повышение? Ветров поморщился. Мне и на моем месте неплохо, ответил прохладно. Может, получу звездочку на погонах, но не уверен. По правде говоря, мне не нужны подачки от Китаева. Ну, приехали. «Разве ты не ради своей карьеры терпел меня столько времени?» Люся ощутила вспышку мгновенного раздражения, как и всегда, когда он принимался за свое дурацкое соревнование с великим моржом. «Терпеть» — неправильный глагол, — ответил он, смягчившись. «Я вернулся в город в основном потому, что изрядно напортачил в предыдущем. Хотелось сменить обстановку». Вау! Люся с любопытством подалась вперед. Что же ты натворил, зайчик? Ну, я был моложе, задиристее, неуживчивее. Ах, вот как! усмехнулась она. То есть, мне досталась более зрелая и приятная версия тебя. Что-то вроде того. Ветров жевал Пончик, задумчиво глядя на Люсю. Я переругался со всеми, с кем только мог. С прокурором, с начальниками видовой и гражданской полиции, главой следственного комитета. Я уж думал, что вот-вот вообще вылечу из органов, когда явился твой Китаев. Он предложил мне хороший пост. Гораздо более крутой, чем я когда-либо рассчитывал. А взамен попросил позаботиться о твоей безопасности. Он даже не пытался особо скрывать характер ваших отношений. Но там только дурак не догадался бы. Людмила Сокина, журналист. Я помнил это имя еще с тех времен, когда ждал суда. Я погуглил тебя и выяснил, что ты сделала на проблемах моей семьи неплохую карьеру». Понятно стало и то, что за всеми неприятностями пятнадцатилетней давности стоял старинный друг нашей семьи Олег Степанович Китаев. Очень интригующий расклад. «Тебе захотелось вендетты?» Люси стала не по себе от этого разговора. «Вернуться как граф Монте-Кристо и покарать тех, кто поспособствовал твоему заключению?» «Отчасти». «Спокойно подтвердил Ветров. А отчасти мне не хотелось сообщать бабушке, что меня выпирали со службы. Да и начинать все сначала в 35 лет было как-то стрёмно. «Вот только не прибедняйся. Ты же папочкин наследник. Зачем тебе вообще понадобилась служба в полиции?» «Я вырос при деньгах», – заметил он равнодушно. В том смысле, что они всегда просто были. Может, поэтому я к ним особо не стремлюсь. Машка, да, она с энтузиазмом занимается бизнесом. Так что папочкина наследница у нас она. Когда я вышла из тюрьмы, мне хотелось сохранить максимальную дистанцию с семьей. Бабушка постоянно давила. У нее только черное и белое, никаких полутонов. Они с дедом были такими правильными, аж зубы сводила. Она домовик-педагог, он яг при погонах. Классика добропорядочности. Отец, наоборот, все время в серой зоне. Всегда на грани между законно и незаконно. С ним никогда не ясно, как далеко он зашел или готов зайти. Мне хотелось более безопасной жизни чтобы границы не были так размыты. Если бы не срок, может, я попроще относился бы ко всем этим махинациям. Но отсидев, я пообещал себе, что ни за что не попаду туда снова. А значит, надо было держаться от отцовского бизнеса как можно дальше. Что мне и удавалось много лет. А потом ты вернулся. «Да». Отец обрадовался моему назначению больше, чем я сам. И сразу начал выставлять требования. Приглядеть за клубом. Разобраться с птицефабрикой, где санэпиднадзор выявил нарушение. Ну и все в таком роде. В конце концов я перестал отвечать на звонки. А отец забрасывал меня сообщениями о моей черной неблагодарности. «Всем, что у тебя есть, ты обязан мне». «Деньги не растут на деревьях! Хочешь нормально жить, надо потрудиться!» И регулярно угрожал мне. Мол, если я буду упрямиться, он добьется моего увольнения. Руки у него коротки. Буркнула Люся со злостью на Ветрова старшего, которую вовсе не собиралась демонстрировать Паше. Он немедленно впился в эту интонацию, как клещ. «Что у вас произошло тем вечером, когда мы взяли Лихова?» «Отец улетел из города первым же рейсом!» «Я говорю себе, что это никак с тобой не связано, но меня терзают сомнения!» Люся улыбнулась. «Великий Морж обещал выставить Ветрова-старшего из города, и он выставил его из города!» «Хоть что-то в этом мире остается стабильным!» Олег держит свое слово. Сама Люся все еще не могла для себя сформулировать, что же именно у них произошло с Ветровым старшим. Их отношения всегда были такими. Он ее запугивал, а она держала удар. Поэтому и не собиралась ябедничать Паше. По крайней мере, пока сама не разберется, что к чему. «Все как обычно», — ответила небрежно. «Ну, ты знаешь». Девочка моя, ты же не думаешь, что у моего сына ты единственная? Все в таком духе. А что ты думаешь? О чем? Люся, погрузившись в размышления о Ветрове старшем, потеряла нить беседы. Паша скорчил гримасу со смесью досады и насмешки. Хотелось бы, чтобы хотя бы иногда обо мне, сказал он саркастически. «Но, видимо, для этого нужно вставать в очередь». «Я много думаю о тебе», — обиделась Люся. «Не то чтобы прямо все время и целенаправленно. Но, Фонова, ты всегда где-то в моей голове». «Фонова, спасибо и на том, моя дорогая». Люсе было неловко от едкой иронии в его голосе. Как будто он ее в чем-то обвинял и побуждал оправдываться. Она терпеть не могла его ползучие пассивно-агрессивные намеки. Пожалуйста, широко улыбнулась Люся, не собираясь поддаваться. Так как ты мне собирался мстить? Или еще собираешься? Есть определенные планы. Ветров наклонился вперед и вдруг легко щелкнул ее по носу. «Бесишь», — сообщил он. «Во-первых, если кому-то и мстить, то кита его. Ты так, мелкая сошка. Но он вроде как на твоей стороне, и развязывать с ним войну уже поздно и глупо. Во-вторых, мне нравится, с какой убежденностью в своей правоте ты утверждаешь, что во всем виноват я один. В этом что-то есть». «Что, например?» Например, то, что во всем действительно виноват я один. Неприятно, когда не на кого спустить всех собак. Но это освобождает. Я знаю, что не идеален. Ты тоже знаешь это. И все-таки вот они мы. Лопаем пончики на завтрак, потому что неуемная энергия моей бабули выставила нас из дома. Неправда. Ты вытащил меня из дома, чтобы растормошить. Нина Петровна тут ни при чем. Но сказать тебе кое-что?» Люся придвинулась к Паше ближе, взяла его за руку. «Я люблю, когда мне не на кого спускать всех собак и когда в моих ошибках виновата я одна. Это означает, что и мои успехи принадлежат тоже мне. Означает, что все в моей жизни – результат моих собственных решений, плохие они или хорошие». Это работает только когда тебе нравится твоя жизнь, – сказал он, поцеловав ее. А тебе твоя не нравится. Зависит от того, выставишь ли ты меня из своего дома. Кажется, теперь можешь себе позволить. Вкрадчиво произнес он. От неожиданности Люся сцапала и съела еще один пончик, хотя была уже сыта. Черт! пробормотала. «Я вообще об этом не думала. Ты хочешь и дальше жить со мной?» «Мне нравится жить с тобой», — просто ответил он. Люся прищурилась, разглядывая ветровский профиль. Расслабленный и в то же время напряженный. Так кошка дремлет на солнышке и в полглаза следит за воробьем, готовая в любую секунду сорваться с места и сожрать птичку. Уж не думает ли он, что Люся выставит его вон? По крайней мере, его хоть не смущает, что квартира куплена Китаевым. Привычка к деньгам. Ты не заморачиваешься из-за таких пустяков. Несколько миллионов туда, несколько миллионов сюда. Интересно, Ветров папа все-таки отлучил Пашу от семейной кормушки? Или сын кривит морду, но регулярно получает деньги на счет? «Люди гораздо не видеть бревен в своих глазах». «Паша прав. Никто из них не идеален. Но вот же они. Лопают пончики на завтрак». «Раньше я любила свою квартиру больше всего на свете. Даже больше редакции», — призналась Люся. «Хотя в свое время мне понадобилось много сил, чтобы выкупить под нее помещение». Это же самый центр города, историческое здание. Ценник был действительно конским. Но редакция принадлежит не только мне, но и всем, кто там работает. У меня нет крепостнических замашек. Что бы ни думала на этот счет моя секретарша. А квартира была моей тихой гаванью, где меня никто не беспокоил. Я возвращалась туда и думала... «Господи, какое счастье! Вот дверь, которую я могу запереть! Вот кровать, на которую я могу лечь!» Люся говорила, не глядя на Ветрова, но чувствовала, как его рука каменеет на ее плече. «И к чему ты ведешь?» — сухо спросил он. «Ни к чему. Просто удивляюсь тому, что и мне нравится жить с тобой». «Скорее всего, я бы спятила, если бы тебя не было рядом все это время». Как ни странно, это вовсе не успокоило Ветрова. «Это же не какой-то синдром, когда невольно привязываешься к человеку, охранявшему тебя долгое время?» Подозрительно спросил он. «Люди называют это благодарностью», – засмеялась Люся. «Пашка, ну что ты такой параноик?» Это потому, что ты не Ерилка, объяснил он. А Люся от такой наглости подпрыгнула на месте. И что это значит? прошипела рассерженной змеюкой. Ветров опять ухмылялся, окончательно сбросил напряжение, вернулся к своей беспардонной вальяжности. С ерилками все просто! Развалившись на стуле, принялся разглагольствовать он. «Ты знаешь, чего они хотят. Они знают, чего хочешь ты. Никаких недомолвок». «Ты понимаешь, что говоришь во множественном числе?» нахмурилась Люся. «Как будто речь идет о каких-то безликих женщинах». «Ты собираешься выступить за права ерилок?» «Нет». Вспомнив о сестре, решила Люся. Черт с ними. Ветров тихо засмеялся. Я обещал себе завязать. Ну, с бессмысленным сексом. Шепнул он удивительно интимно, согревая ее ухо кофейным дыханием. Ты сам становишься бессмысленным после него. Такой весь удовлетворенный и неудовлетворенный тоже. Вроде как было хорошо, а вроде через 20 минут и не помнишь об этом. Секс ⁇ это же не таблица умножения, чтобы запоминать его. У Люси выступили мурашки от этого шепота. Сразу же захотелось вернуться в родную постель. С Пашей, разумеется. А разговаривать о ветровском прошлом и всяких ерилках не хотелось совершенно. Но она сидела, пригревшись в его руках, и слушала. «Наверное, это возраст». И он снова обдал дыханием ее ухо, а потом шею. Хорошо, что в пекарне было пусто, и никто не смотрел, как они тут тискаются. «Ты начинаешь искать смысл». «Смысл в сексе? О чем они вообще говорят?» «Паш, ты в целом как? Нормально? Не слишком усложняешь?» «Вот об этом я и говорю», – рассердился он на пустом месте. «Это ты слишком все упрощаешь. Тебе нравится жить со мной? И все, живи, Пашенька, о чем тут думать?» Люся изумленно отодвинулась, чтобы посмотреть на него. «А о чем тут думать?» – уточнила непонимающе. Он закатил глаза. «О том, как ты ко мне относишься, предположим». «Я часто задаю себе этот вопрос». «Почему ты задаешь его себе?» — мурлыкнула Люся. «Задай его мне». Паша был раздраженным и милым. Странное сочетание, но у него выходило. Трогательным таким, как пятнадцатилетка на первом свидании. «Хорошо», — обреченно произнес он. «Как ты ко мне относишься, Люся?» «Нормально», — ответила она и расхохоталась, увидев вспышку бешенства в его глазах. Никогда раньше ей не доставляло такого удовольствия доводить живых людей. «Отношения должны быть приятными или полезными, а не эти игрища». Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто на них не таращится, Люся торопливо поцеловала его. «Я с тобой, Паш», — сказала она, глядя прямо ему в глаза. «И я никуда не денусь. Не выставлю тебя за порог с чемоданом и не поеду сажать абрикосы. А хочешь, расскажу стыдное. Недавно я слушала, как ты сопишь во сне, и мне было так хорошо». Нет, это ненормально, умиротворенно выдохнул он. Ты точно чокнутая. Кто радуется чужому сопению? Ты никогда не смотришь на меня, когда я сплю? Никогда, заверил он ее почти серьезно, но уголки губ предательски подрагивали. Я же совершенно нормальный человек. К тому же ты спишь всегда одинаково, звездой. «Руки, ноги раскинуты во все стороны, а мне приходится ютиться с краю». «Неправда», – неуверенно возразила Люся. «Ты даже во сне звезда. Человек, который привык притягивать к себе внимание». «Что было сначала, курица или яйцо?» «Ты стала такой, потому что создала портал». «Или ты создала портал, потому что всегда любила быть в центре внимания». Мне нравится твоя самоуверенность, Люсь. Мне нравится твоя готовность к схватке. С кем угодно, когда угодно. И даже нравится, что постоянно приходится конкурировать с сюжетами, героями, идеями, расследованиями, которыми забита твоя голова. Это добавляет азарта. Но мне не нравится, что тебе становится плохо из-за меня. И еще как ты все упрощаешь. Ничего себе, пробормотала Люся, изрядно впечатленная этим монологом. Теперь ей тоже надо произнести что-то в таком духе. Я не упрощаю, Паш, просто не люблю говорить очевидные вещи. Мы вцепились друг в друга, потому что цепляем друг друга. В этом же все дело. Даже в самом начале, когда я все время злилась на тебя. И теперь также я реагирую на все, что ты делаешь, остро и сильно. И мне нравится так реагировать. Но дело не только в азарте. Хотя да, он есть. Еще мне. Не знаю, это так банально. Но ты, как моя трость, Паш, я на тебя опираюсь, когда сама не вывожу. Черт, такая пошлость! «Почему людям обязательно надо извлекать пользу из ближнего своего?» «Люсь...» Он попытался что-то возразить, но она сунула ему в зубы пончик. «Просто давай жить дальше», — попросила Люся. «А там посмотрим. Вдруг ты найдешь смысл в сексе, а я научусь... Не знаю, чему-нибудь. Занимать меньше места на кровати...» Попробуем сделать жизнь друг друга лучше, а не хуже. «Ты самая неромантичная женщина из всех, кого я встречал», – проворчал Ветров. «Но уже так, для порядка». Он был благодушным и довольным. «Это потому», – рассудила Люся, – «что прежде ты имел дело исключительно с ерилками, а у них сладкая вата вместо мозгов». На обратной дороге Люся позвонила Николаю Ивановичу Январскому, музейному деду, и предложила ему встретить Новый год с Нинель-звёздочкой. звездочкой. Ух ты!» – воодушевился Николай Иванович. «Но что же ей подарить?» «Вот чёрт! Ещё и подарки!» Несколько недель назад Люся заказала Нине Петровне прекрасный атласный халат, расшитый экзотическими цветами. Но а Паше она вообще забыла. Не до того ей было. И что ему теперь дарить? И надо ли? Он наверняка тоже забыл об этом. Последние недели выдались сумасшедшими. Или не забыл?